Дотуровка третья. Лучшее вовлечение происходит через игру. Игра это идеальная формула существования человека, способ сопротивляться всем напастям. Вячеслав Палунин, советский и российский клоун. Я не умел плавать до 30 лет и очень плохо себя из-за этого чувствовал. Ваенный городок, в котором я вырос, находился в лесу. Серьёзных водоёмов вокруг не было. На море получилось попасть один раз в жизни. А до ближайшего бассейна, расположенного в другом городе, было очень долго добираться. Поэтому плавать я научился только во взрослом возрасте. И, конечно же, мне очень не хотелось бы, чтобы дети чувствовали то же самое, что и я, когда мы приезжали на моря, а я, здоровый мужик, плескался возле берега, да еще и с надувным кругом рядом. Поэтому у детей не было выбора, заниматься им плаванием или нет. Но что делать, если ребенок панически боится воды? Сейчас, наблюдая за тем, как он виртуозно плавает в любом водоеме, Я не могу поверить, что когда-то одна только мысль погрузиться в воду по пояс вызывала у него дикую панику. Ни при каких условиях и в уговорах он не соглашался зайти в воду, особенно в море. Мы начали искать тренеров, которые могли бы найти подход к ребенку, чтобы хотя бы снять барьер страха воды. И все говорили одно и то же. Да, привозите, конечно, справимся. Но после первого же занятия они разводили руками, потому что справлялись так себе. Кто-то пытался действовать авторитарно. Кто-то обещал, что папа купит шоколадку, хотя я не собирался. Кто-то заманивал, кто-то пытался объяснить, что это безопасно. А вот что мне не нравилось больше всего, они говорили, что родители рядом быть не должно и выгоняли меня, типа, мы сами всё решим с этим двухлетним парнем. Приходилось всячески изворачиваться, чтобы хотя бы краем глаза посмотреть, как у них не получается ничего. Так мы сменили семерых разных тренеров. И вот однажды в Таиланде Нам попался молодой парень, которого звали Ильяс. Первое, что мне в нём понравилось, он сказал, что мне надо быть рядом с бассейном, ведь так ребёнок будет чувствовать себя в безопасности. Второе, что меня заинтересовало, он попросил взять на первую тренировку две любимые машинки Никиты. И вот, стоим мы возле бассейна. Ильяс очень дружелюбно разговаривает с ребёнком и предлагает ему поиграть в эти машинки. Они играют сначала на бортике, потом машинки оказываются в бассейне, и вот Никита уже по щиколотку в воде. Через пять минут они вместе уже по колено, и где-то спустя полчаса мой радостный ребенок стоит в воде по грудь, зажимает нос одной рукой, а второй собирает машинки со дна бассейна, естественно, ныряя за ними. Он сам с собой очень доволен, я им очень доволен, мы оба довольны Ильясом, а Ильяс с собой. Весь отпуск мы ходили к Ильясу на тренировки, и Никита полюбил воду. В свои десять лет он плавает быстрее меня, знает все стили и может провести в море или в бассейне шесть часов к ряду. Как оказалось, с маленькими детьми нужно играть, даже когда они учатся чему-то новому. Вот ведь как, с детьми нужно играть, представляете? И с тех пор мы играем в всё их детство. Это оказалось непросто. А та теория, лучшее вовлечение происходит через игру, навсегда отпечаталась на моём сердце. Напомню, что до того момента, как я стал писать книги и проводить мастер-классы, я работал топ-менеджером, человеком, у которого была власть и который имел право её использовать. Например, в директивном порядке отдать прямое распоряжение сотруднику, не вдаваясь в подробности и не объясняя мотивы. И, как оказалось, такой замечательный директивный метод управления при взаимодействии с моим сыном не работает вообще. Ну, кстати, он также не работает при управлении сотрудниками. То есть сказать Никите: "Давай, умывайся", не прокатит. Да и слова: "Никита, пей йогурт" тоже не особо мотивируют ребёнка на выполнение этой сверхважной и срочной задачи. Потому что сверхважное и срочное оно для меня, а ему моя утренняя спешка, загруженные задачами и вечный цит-нот могут быть вообще по барабану. И надо было придумывать что-то интересное, и это всегда срабатывало. Допустим, когда он уже был в детском саду, в первые 3 месяца ни разу такого не было, чтобы он пошёл туда сам с песней и радостным настроением. Это только в моих мечтах, негито утром бодро просыпался, сам шёл в туалет, совершал утренние процедуры, энергично одевался и жизнерадостно выбегал из квартиры по направлению к детскому саду. Как мне его мотивировать с утра давлением, но я не хочу, чтобы у меня был запуганный ребёнок. Настойчивостью типа одевайся, одевайся, одевайся, одевайся, одевайся, как-то это не особо работало. Запугиванием, вроде, сейчас там съедят всю твою кашу, и ты останешься голодным. Мне кажется, он только радовался этому. Перекладыванием ответственности типа ты уже взрослый и должен всё делать сам. Но вопрос в том, что нужно не только передать ответственность, но еще и убедиться в том, что ее приняли, а с четырехлетним мальчиком это тоже не работало. Четкая и стройная аргументация и мои рассуждения вслух про дисциплину не работают. А если повысить голос, так вообще можно сразу доставать мобильный телефон и переносить первую встречу на час позже. Отдельно стоит отметить, что в саду у него было все хорошо. Приятели, классные воспитатели, интересные занятия. Иногда возникала обратная проблема – Вечером его сложно было утащить оттуда домой. В общем, это была очередная родительская задача, которую я решал с вечера, размышляя, какую игру можно придумать, чтобы утром ребёнок вдохновенно шагал в детский сад. Лучшее вовлечение происходит через игру, напоминала моя родительская татуировка. И что самое удивительное, когда я начинал смотреть на проблему под таким углом, решения приходили в голову сами. Пусть не сразу, пусть не быстро, но приходили. Например, вот что делали мы с Никитой. Играли в тепло холодно, искали его шарф, который находился в саду. Шлись, сжимая в кулаках отдавать свою сердечную любовь воспитательнице. Отмечали Всемирный день добрых дел и выполняли этим утром добрые дела. Превращались в робота и нажимали на нём кнопки: одеваться, принимать пищу, ходить и так далее. Соревновались с минутной стрелкой на часах, чтобы обогнать её и прибежать в садик быстрее, чем она покажет нужное время. Отводили в садик папу, то есть меня, и знакомили его с персоналом. Играли в игру наоборот, делали всё, что скажет папа, но наоборот. Искали волшебницу, которая превратила моего сына в капризного мальчика. Прятали в раздевалке пиратский пиастр и находили их на следующее утро. Когда дети отказывались есть, я играл, например, волшебную фию, которая летала над тарелкой и добавляла в неё пять кусочков смелости для Никиты и пять кусочков любви для Миланы. или в пещеру драконов, которая открывалась только тогда, когда мимо пролетала ложка с жареными коровами, фаршированными утками или какой-нибудь другой драконовской вкусняшкой. А еще я придумал игру «Ам», которая им очень понравилась и с первых секунд вовлекала их в процесс. Им было интересно. Суть игры заключалась в том, что я рассказываю им сказку, и как только они слышат «Ам», то съедают по три ложки. По горам, по долам шел один человек. Он был самым смелым и искал мраморную фигуру волшебника Крамбахера. Каждый вечер он звонил маме и папе и рассказывал, как у него дела. И вот однажды он встретил самого цамамонта, который искал свою прекрасную жену мадам Пампидур и так далее. А чтобы не с удовольствием чистили зубы, мы боролись против бандитов Карий и Есса или играли в ослепительную улыбку, когда папа зажмуривался от блеска их начищенных зубов. Кто-то скажет, что это перебор, а мне нравится. Мне кажется, это и есть одна из основ осознанного родительства – играть с ними, пока им интересно со мной. Скоро они вырастут и уже будут играть не со мной, а я стану жалеть о том, что упустил время, когда можно было просто подурачиться со своими детьми, пока они маленькие. Мы играем в дороги, в машине, в поезде, в самолете, дома, в отпуске, везде. Легко отправить детей кататься на каруселях, приведя их в парк, или дать им в руки планшет, но сложно вдохновлять их с собой. Сложно делать так, чтобы им было с тобой интересно, и легко раздавать приказы и командовать. Сложно придумать игру и поиграть со своими детьми, но легко быть серьезным и суровым папой. Закончить эту главу хочу цитатой выдающегося нидерландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги, который посвятил жизнь фундаментальному исследованию игр в развитии нашей цивилизации и эволюции человека. Понятие игры как таковой более высокого порядка, нежели понятие серьезного, ибо серьезность стремится исключить игру, игра же с легкостью включает в себя серьезность. Играйте со своими детьми. Всегда.